Глава 16. Часом раньше встречи трех сыщиков на скамейке в церковном скверике состоялась еще одна встреча. Она была недолгой и очень нервозной. Мария Иконникова недолюбливала телят и хлюпиков, а Андрея Трошина она считала именно таким человеком, несмотря на его мощную фигуру и солидный вид. В чем-то она была права. Люди, как известно, бывают решительные и нерешительные. Первые принимают решения мгновенно – Вторые могут колебаться всю жизнь, так ничего и не решив. Трошин относился ко вторым. В молодости почти все мечтают о жизни яркой, из ряда вон выходящей, далекой от скучной рутины, о героических свершениях и славных подвигах. Комплекс Буратино. У некоторых мечты сбываются. Но лишь очень и очень немногие благодарят за это судьбу. Андрей Трошин тоже был не чужд таким мечтанием. Но все как-то не получалось. И вот, надо же! Представился шанс. Хотя думал он сейчас, конечно, не о шансе, а о своей любимой, Светлане Покровской, которая угодила в очень неприятную историю. «Теперь я сказала тебе все, что знаю сама и о чем догадываюсь», — закончила Иконникова. «Не спрашивай, как и откуда. Это совершенно к делу не относится. Прогнозы и выводы сделаешь самостоятельно. Но поторопись. Я почти стопроцентно уверена, что тип, встречавшийся мне час тому назад под дверью Пугачева, из ментовки» и не в сержантском звании служит. Значит, там догадались о связи твоей бывшей подруги с Сережкой. Но знают они пока немного. Самое лучшее, если найдешь Светку ты, а не доблестная милиция. А уж потом все вместе придумаем душещипательную историю, чтобы запудрить им мозги. — Где же мне ее искать? — взревел Трошин, который при очередном упоминании о Пугачеве покраснел, как вареный рак. — Самое главное ты мне не сказала. — Дурак! Я сама не знаю, где твоя Светка. У Серёжки на даче её точно нет. Может быть, где-то рядом. Но мне там рыскать нельзя. Я и так засветилась. Да и не станет она меня слушать. Решит, что я вру. Что я её от Серёжки отшить хочу. Правильно, вообще-то, решит. Только не вру я. На Покровскую мне плевать зигзагом с Марса. Но она не только сама к дну пойдёт, она и Сергея утопит заодно. А я этого не хочу. Тебя, может быть, послушает. Как же он туго соображает. С тоской подумала Иконникова. Прав, Сергей куриные мозги в бычьем черепе. «Я ему? Я твоего кобеля?» Вновь услышав про Пугачева, да еще в таком контексте Андрей утратил контроль над собой, словно перегородка лопнула у него в мозгу, и сознание накрыло волной отчаянного и бессильного бешенства. «Я его голыми руками пополам разорву». Позабыв на мгновение даже о Светлане, Андрей с наслаждением вообразил, как податливо будет под его пальцами горло Пугачева. Мария, несмотря на всю напряжённую ситуацию, весело расхохоталась. «Где же ты раньше был?» «Найди его сначала. Никого ты не разорвешь телёнок!» И Конникова ошибалась. «Телёнок он, конечно. Но стоит вспомнить, кто вырастает из телёнка. А быка, даже молодого, злить и дразнить? Себе дороже». «Подскажи, где искать?» — хмуро произнёс Трошин, колоссальным усилием воли взявший себя в руки. «Я узнаю, у Пугачева, где Светка. Скажу ему про мента». Не идет же он, чтобы не понять. Надо отыгрывать назад, пока это еще возможно. Она на минуту задумалась, мысленно просчитывая варианты. Женщины любят успех. И очень многие из них не в состоянии отделить мужчину от его успеха. И Конникова понимала, какие там успехи. Пугачев катится в пропасть, туда ему и дорога. Стоит его наказать, хватит цепляться за Сергея. Найти ему замену – не проблема. Но сердцу не прикажешь, и Мария сумела переступить через свою злость и обиду. Нет, она все же попытается вытащить Пугачева из болота. Хотя бы с помощью глупого телка. Я не знаю, где Сергей сейчас, с досадой сказала Мария, но... Ладно, слушай. Послезавтра в 10 часов утра. Трошин выслушал ее очень внимательно и принял решение. Теперь он знал, что делать. Он встретится в субботу с Пугачевым. И если не удастся убедить Сергея, то рассчитается с ним за все. Радикально рассчитается. Вот об этой, последней его мысли, иконникова не догадывалась. Трое человек смотрели на мерцающий экран компьютерного монитора с разным выражением лиц. Лев Гуров хмуро, Станислав Кричко недоумевающе, Виктор Алексеевич потрясенно. В квартире Покровского, куда они час тому назад приехали с Курского вокзала, стояла напряженная тишина. Только что они прослушали недлинную запись с компакт-диска. Повторно прослушать ее уже не удастся, скорее всего. «Вот это номер!» – ошарашенно думал Кричко. «Нет, кто бы мог предположить такой оборот? Разве что Лев? Бедный Витя!» Первым молчание нарушил Покровский. «Лев, ты знал об этом?» Хриплым, сдавленным голосом спросил он. «О том, что Светлана?» «Догадывался», – мрачно произнес Гуров. «Не обо всем, конечно». «Ладно, временно отставим сантименты. Я ведь не сказал вам» потому что сам значения не придал. Убийца Забалуева работал охранником в Артемиде. Что за ООО Артемида такая на нашу голову? Кто эти люди? Чем конкретно занимаются? Кто?» Покровский невесело через силу усмехнулся. «Профессия у них исключительно востребованная в сегодняшней России. Жулики и негодяи, каких мало. Да, надо признать, в этой профессии хозяева ООО Артемида достигли вершин мастерства». Решетов и его шатия братья, те еще фрукты, бизнесмены российские. К бизнесменам отечественного пошиба полковник Гуров относился без всякого уважения, чего, конечно, не бывает. Встречаются изредка и в этой среде порядочные люди. В старом школьном учебнике биологии была такая поучительная картинка. полезное животное. Звери на ней все сплошь симпатичные и благопристойные. Какому-нибудь волку на картинке места не было. Какая от него серого польза? Сейчас уже все знают, что и волк совсем неплох. Не дает плодиться хворым грызунам. Предотвращает эпизоотии. Так какой же он волк? Вредный или полезный? Да никакой. Волк вот и все. Когда больного зайца поймает, человеку польза. Когда в овечье стадо залезет, вред. Так же и с российскими предпринимателями дело обстоит. Смотря по тому, что они предпринимают. Иногда пользы от них больше, нежели вреда, иногда наоборот. Второе, увы, значительно чаще. Но в данном конкретном случае вопросов не возникало. Действовать подобным образом могли только проженные жулики и высокопробные негодяи. То, что они только что услышали, впечатляло. Внимательно выслушайте эту запись, Виктор Алексеевич. Файл организован таким образом, что после прослушивания будет немедленно стерт, уничтожен физически. И скопировать, либо восстановить его, вам не удастся. Первое. Ваша дочь в любом случае вернется к вам, целая и невредимая. Второе. Ее похищение было специально поставленной инсценировкой, провокацией, в которой принимала участие и она сама. Третье. Этому есть бесспорные доказательства. При необходимости будут предоставлены видеозаписи, записи телефонных разговоров, живые свидетели. Если вы не согласитесь на наши условия, мы пойдем на такое разоблачение и сделаем его максимально публичным. Это приведет к колоссальному скандалу. Даже если не будет возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество», репутация вашей дочери погибнет безвозвратно. Как, кстати, и ваша. То, что вы извлекали эту посылку из ячейки камеры хранения, зафиксировано телеобъективом. Это будет проинтерпретировано нами, для вашего начальства и СМИ, как получение взятки для выкупа Светланы. Вкупе с записью ваших переговоров с похитителями и их показаниями такая версия покажется по крайней мере возможной. Но в любом случае, и в чьих угодно глазах вы в этой ситуации будете выглядеть предельно глупо и смешно. То, что лжепохитители, похитители среди которых была и ваша дочь, обманом выманили у вас 100 тысяч долларов, то, что вы вообще пошли на переговоры с ними, рисует вас в крайне невыгодном свете. Кстати говоря, затраченные вами деньги будут возмещены вам в двукратном размере. В том случае, если вы согласитесь на наши условия. Еще раз, если эта история станет достоянием гласности, ваша карьера неминуемо рухнет. В ваших интересах избежать огласки и публичного скандала. Мы не собираемся требовать чего-то невыполнимого. Мы предлагаем вам следующее – Вы прекращаете дальнейшие проверки налогового статуса ООО «Артемида» и некоторых других аспектов деятельности фирмы. Каких конкретно аспектов будет уточнено позже, хотя вы наверняка догадываетесь, о чем идет речь. При этом вы не нарушаете свой служебный долг. Все, что вы уже успели нарыть, можете использовать по своему усмотрению. Это даже желательно. Мало того, мы предоставляем вам возможность выслужиться, потому что взятку вам предложат реально предложит ее вам директор-распорядитель ООО «Артемида Александр Александрович Решетов». Он, как и вы, до настоящего момента считает похищение Светланы свершившимся фактом. Поэтому Решетов пребывает в полной уверенности, что вам срочно нужны деньги для уплаты выкупа за дочку. Он уверен, что деньги вы возьмете. Его в этом убедили. Вы должны схватить его за руку при передаче взятки. Это наше непременное условие. Как вы это организуете – ваше дело. После чего вы должны перестать интересоваться чем бы то ни было, связанным с ООО «Артемида». И те материалы, не имеющие отношения к налоговой службе, которые оказались в поле вашего зрения, не должны быть представлены кому-либо. Вы должны о них забыть. Наконец, последнее. Если сейчас эту запись вместе с вами прослушивают полковники Лев Гуров и Станислав Крючко, хотим предупредить что любые их действия в нежелательном для нас направлении будут расцениваться так, как если бы эти действия предприняли либо санкционировали лично вы, Виктор Алексеевич, соответствующими для вас последствиями, то есть публичным скандалом. Это значит, что ваши друзья должны прекратить любую активность, связанную с делом о похищении Светланы Покровской. Осуществить это наше пожелание тем легче, что официально дело, скорее всего, не заведено, Тем более, упомянутые друзья не должны проявлять ненужного интереса к ООО Артемида. Как видите, наши требования отнюдь не чрезмерны и легко выполнимы. В случае согласия с ними вы должны, дождавшись ровно в 12 часов следующего дня, пятницы, нашего звонка и услышав вопрос «Вы согласны?», ответить «Да, я согласен». После чего вы отправитесь к Решетову, чтобы обсудить с ним детали получения вами требуемой суммы. Еще раз предупреждаем. Александр Александрович не посвящен в реальную подоплеку дела. Он принимает все за чистую монету. И не пытайтесь обмануть нас, согласившись только для вида. Ваш разговор с Решетовым будет незаметно контролироваться и записываться. В случае вашего разумного решения и правильного поведения в субботу вечером Светлана окажется дома. Если вы не согласитесь с нашими условиями, если тем более попытаетесь предпринять враждебные действия, Ваша дочь точно так же окажется дома. Но тогда мы предпримем меры, нежелательность которых для вас и Светланы представляется очевидной. Пожалейте свою дочь, Виктор Алексеевич, ведь в результате шумного скандала ее имя покроется позором, а возможно, она будет подвергнута уголовному преследованию. Вспоминая услышанное, полковник Гуров чуть не плевался от омерзения. Да чего гнусная провокация? Играть на самых лучших струнах человеческой натуры на отцовской любви к дочери. А сколько пережил Виктор Покровский за эту неполную неделю? Каких нервов ему это стоило? И теперь такой неожиданный подлый удар. Да, такие новости, что хоть стой, хоть падай. Особенно в той части, которая касается Светланы. Гуров ожидал чего-то подобного с момента разговора с Иконниковой, а Кричко был уже частично подготовлен львом к тому, что услышал. И все же... Одно дело составлять умозрительные схемы и совсем другое – наглядно убедиться в их справедливости. Гуров не стал пессимистом-мизантропом. Хотя долгие годы сыскной работы, вынужденных контактов с отпетыми мерзавцами и негодяями, казалось бы, так и подталкивали его к этому. Нет, он не утратил веру в человека. Просто многие, не все, его клиенты из криминальной среды утратили в глазах льва право называться людьми. Как вот этот, оратор. Как ты думаешь, Виктор, кто это говорил? Кто озвучивал текст? Ты же крутился в Артемиде, общался с ними. Не узнал голос? Спросил Гуров, когда попытка вторично прослушать запись оказалась безуспешной. Нет, не узнаю, угрюмо покачал головой Покровский. Я в основном имел дело с Решетовым и бухгалтерией. Но голос точно тот же, что передал инструкцию относительно ячейки и времени выема. Теперь понятно, почему был назначен конкретный час. Чтобы ждать меня в определенное время и заснять как я из ячейки посылочку достаю». «Кто бы это ни был, — сказал Кричко, — он из самой головки Артемиды и хочет твоими руками, Витя, свалить своего шефа. Мне кажется, что это его главная цель. То, что он употребляет местоимение «мы», по-моему, маскировка. Это одиночка. И откуда-то он знает нас со львом». «Значит, как-то пересекался с нами», прищурившись, сказал Гуров, «что поможет нам эту гниду вычислить. А займемся мы этим непременно». Виктор, а что это за материалы, не имеющие отношения к налоговой службе? И некие загадочные аспекты, которые оказались в поле вашего зрения? Ты понимаешь, на что он намекает? Это важно. Потому что если главная цель неизвестного негодяя пристроить своей помощью своего шефа на скамеечку подсудимых, здесь я со Станиславом согласен. То еще одна – сделать так, чтобы ни ты, никто другой не совали носа. Куда? У меня по материалам работы с этой крятой Артемидой Уже папочка приготовлена. Ни секунды не раздумывая, откликнулся Покровский. Для передачи в ГУ по борьбе с экономическими преступлениями службы криминальной милиции МВД. Хотите ознакомиться? Только она у меня на работе. Не сейчас. Тем более, что мы со Станиславом Васильевичем не слишком хорошо разбираемся в экономических преступлениях. Как-нибудь попозже. Своими словами расскажешь. Важен сам факт. Это очень хорошо, что такая папочка имеется. Но что же нам теперь делать? Голос Покровского дрогнул. «Эх, Светланка! Удружила! Чего угодно ожидал, но такого! Сам, наверное, виноват!» «Прежде всего, не дергаться и не торопиться с выводами», — резко сказал Лев. «Особенно тебе, Виктор Алексеевич. Девочки, вероятно, основательно закомпостировали мозги, запутали и задурили. Встретитесь, разберетесь по-семейному. Кто виноват, что делать? Самые русские вопросы. Век бы их не слышать. Думать!» Поскольку карты перемешали, следует подумать, во что мы играем и какие козыри. «Вечно ты со своими козырями, точно картюжник какой!» – досадливо сказал Кричко. «Противник-то по-прежнему неизвестен». Верно подмечено. Отсюда следует первая и важнейшая задача – точно установить, кто же он, шалунишка этакий. Он считает себя неуязвимым. Полковник Гуров хищно усмехнулся, но серьезно ошибается. Он надеется остаться в тени, на этом строит свой расчет. Ясно, что сам он к инсценировке похищения не причастен. Светлана его не знает. Там дети тумана постарались. Вот, кстати, почему все наши осведомители дружно молчат, словно воды в рот набрали. Информировать можно о реально свершившемся преступлении, а не об его имитации. Но наш хитрец, гиена его заешь, не знает о том, что мы догадываемся о причастности кого-то из детишек, предположительно Сергея Пугачева, к этой скверной истории. Стоит вспомнить и акцию Иконниковой, ее нервозное поведение, когда я заинтересовался Пугачевым и его местонахождением. Как такое предположение становится очень правдоподобным, особенно после убийства Заболуева, которое, я уверен, хитрецом и организовано, недаром убийца Святослав Катенин, из охранников этой фирмочки. Вывод: негодяй, затеявший это безобразие, откуда-то неплохо знает Пугачева, встречался с ним в прошлом, иначе не стал бы он использовать Сергея. Теперь еще один его прокол. Мы знаем, что наш противник каким-то образом пересекался либо со мной, либо со Станиславом. Ведь это он больше некому. Дежурил в понедельник около дома Виктора. После чего на бежевой восьмерке пристроился нам в хвост. Имеем три ясно выраженных множества. Руководящая верхушка ООО «Артемида». Ведь непростой же он экспедитор. Это раз. Причем особое внимание обратить на охранные структуры ООО. На секьюрити. Люди, контачившие в прошлом с Сергеем Пугачевым. Это два. Те, кто может знать и опознать ментов Гурова и Кричко. Это три. Точка пересечения трех этих множеств и будет искомый мерзавец. Найти такую точку работенка для Димочки Лисицына. Он уже не раз подобного рода задачки, как орешки, щелкал. И программа, соответствующая, у него имеется. Лисицын сработает. И сработает быстро. Станислав вдруг поднялся из кресла, возбужденно прошелся по комнате. Достал сигарету, вопросительно посмотрел на хозяина. Покровский кивнул. Лев сразу понял. В голову друга и соратника пришла некая интересная мысль. Точно, пришла. Лев, Виктор, в глазах Кричко зажегся довольный огонек. А ведь Лисицын нам не только в этом помочь может. Помнится, как-то раз мне Димочка говорил, что если по физическому носителю информации не проехали с танком, то при должном умении эту информацию во многих случаях можно восстановить. Диск внешне целый. Значит, наш шалунишка подстроил все так, чтобы затереть файл чисто программными средствами. Нам серым этого за глаза достаточно. Для нас файл погиб. Мерзавец уверяет нас, что безвозвратно. Но так ли это на самом деле? Это он так полагает. Только откуда нашему противнику знать, что в управлении трудится компьютерный гений Димочка Лисицын? Лева, вспомни, когда мы убийство журналиста расследовали, Лисицын вытащил битые файлы с его жесткого диска. Вдруг Далисицын и на этот раз сумеет восстановить услышанный нами впечатляющий монолог. Это резко бы ослабило позицию мерзавца. Он оставил нам, в том случае, если моя надежда сбудется, свой роскошный голосовой портрет. Когда мы его вычислим, это очень поможет точной идентификации. «Где ты только ума набрался?» — довольно воскликнул Гуров. «Молодчина, Стас. Отличная идея. А в Лисицына, я верю, почти безгранично». Если мы с тобой попросим, Димочка наизнанку вывернется, но сделает. Я эту, эту сволочугу теперь по голосу безо всяких компьютерных прибомбасов узнаю, мрачно произнес Виктор Алексеевич. Видно было, что он лишь огромным усилием воли сдерживает рвущуюся наружу матерную ругань. Когда встречу? Перед тем, как утопить в ближайшем сортире. Тут он все-таки длинно, заливисто выругался. Если встретишь, поправил покростка Валев, в чем я сильно сомневаюсь. Ему полным идиотом надо быть, чтобы тебе сейчас на глаза попадаться. Да еще с разговорами. Он, как мне представляется, догадывается о твоих намерениях относительно сортира. Не в том суть, господа. Шут бы с ней, с идентификацией. В суде это не пропляшет. А негодяй от нас и так не уйдет. Но вот поднимать шумный скандал, которым он пытается нас запугать, ему, если у нас окажется восстановленная запись его похабного монолога, станет невыгодно. Просто опасно потому что сразу же становится ясна его роль режиссера неприглядной инсценировки. Так он в тени за кулисами скандала. В суд за мошенничество на него не подашь, нет оснований. А вот если это, совсем другой коленкор получается. И еще. Если вырезать маленький кусочек монолога и дать его прослушать директору-распорядителю ООО Артемида, Александру Александровичу Решетову, тот, я думаю, будет весьма неприятно удивлен и может среагировать до чрезвычайности жестко. Людям редко нравится, когда их так откровенно стараются пересадить из руководящего кресла на скамью подсудимых, да еще собственные сотрудники. При подобном раскладе нашему незнакомцу может крепко не поздоровиться. Когда дело дойдет до торга, мы непременно намекнем на такую волнующую перспективу». Виктор Алексеевич Покровский вдруг полетел в лицо Гурову прямо и открыто точно неожиданно для себя понял что-то крайне важное, до глубины души, взволновавшие его. «Так ты считаешь?» спросил Покровский внешне спокойным голосом, хотя внутри у него все напряглось. «Что нам придется вступить с подонком в торг?» Гуров задумчиво потер подбородок, мрачновато усмехнулся. «Дай-ка сигарету, Станислав!» обратился он к речко, а затем обернулся в сторону Покровского, заглянул Виктору в глаза. А что прикажешь делать? Или ты считаешь, что мы должны в угоду высоким принципам отдать на съедение оступившуюся девчонку? Ведь сидят и косточек не оставят. Подонок недаром угрожает грандиозным скандалам. Нетушки, мы этого не позволим. Можешь по-отцовски выпороть свою дуреху. Но дальше нас троих, до Петра Николаевича, эта гнусная история разойтись не должна. Придется торговаться, как ни противно. Согласен, Стас? Еще бы, отозвался друг и соратник, протягивая льву, Пачку с верблюдиком. Что я, крокодил бессердечный, светку топить в этих помоях. Но выпороть это все непременно, чтобы неделю садиться не могла. Спасибо, друзья. Покровский глубоко вздохнул. Я всегда был в вас уверен. У Виктора Алексеевича чуть слезы на глаза не навернулись. Что ж ты, рептилию, так? насмешливо спросил Горов другая соратника. Чтобы дать Покровскому время опомниться и сбить излишнюю патетичность момента. — У крокодила, да будет тебе известно, здоровущее сердце. — А, все равно гадость хладнокровная, — радостно возразил Станислав, который по тетику тоже недолюбливал. — И что мне предпринять завтра, когда этот негодяй позвонит? — уже спокойным голосом спросил Покровский. — Соглашаться? — Ты еще спрашиваешь, — пожал плечами Гуров. — Ясен пень, соглашайся. И на встречу с решетом отправишься, как миленький. А там, прошу тебя, сыграй грамотно по системе Станиславского. «Покажи, какой ты весь раздавленный!» Решетов ведь все принимает за чистую монету. Какая-то сволочь из его окружения убедила его, что Светлана похищена всерьез. Но тебе он об этой своей осведомленности естественно ни словом не обмолвится. Решетов уверен, тебе нужны деньги. Позарез нужны. Так что из тебя веревки вить можно. Превосходно! Пусть подольше остается в этом приятном заблуждении. Торгуйся с ним, затягивай время. Требуй того, что он тебя не подставит. Настаивай на дальнейших встречах, якобы для уточнения деталей. А мы со Станиславом за пятницу приготовимся к решающей схватке, которую я планирую на субботу, на утро. Да-да, там, на Диком Бреге Чертановки. Мы должны успеть по максимуму просветить фигуру нашего врага. Здесь нам поможет Дмитрий. А послезавтра я возьму господина Пугачева за известное место и как следует выкручу это самое место без ложного и абстрактного гуманизма. Лев, несколько недоумевающе спросил Каячко, но что даст тебе это м -м, выкручивание, Пугачев? Ведь исходя из своих же соображений, он лишь шестерка, работает на заказчика. Еще не понял. Также с некоторым удивлением сказал Гуров. Ай-яй-яй, Станислав Васильевич, шестерка, верно. Тогда кто в этой поганой колоде туз? Наш сегодняшний оратор, якорь ему в задницу. Перепуганная шестерка становится в наших руках козырной и бьет туза. Пугачев скажет нам, где прячется Светлана, а это наверняка где-то поблизости. Весь смысл в том, чтобы встретиться со Светланой до того, как ее отправят домой. Раскрыть ей глаза, привлечь на нашу сторону, сломать противнику всю игру. Еще раз, он не может знать о том, что для нас участие некоторых детишек в этих недетских играх далеко не новость. Неоткуда ему об этом знать. И если Виктор сможет завтра уступить его бдительность, а мы будем точно знать, кто он такой и что связывает его с Пугачевым, то мы преподнесем этой паскудине крайне неприятный сюрприз. Тем более, если удастся перетянуть на нашу сторону Пугачева и, возможно, и Конникова. И вот когда будем на конях и в полном рыцарском вооружении, тогда и поговорим. Понятненько? Честно говоря, не до конца, признался Покровский. Но я и раньше не всегда до конца тебя понимал. «Однако ваши со Станиславом результаты впечатляли. Я вам верю». «И очень правильно делаешь», — флегматично заметил Крячко, «никогда не страдавший избытком скромности». «А у тебя, Лев Иванович, такие сравнения замысловатые пошли. Точно ты сам в «Дети тумана» записался. «Кони», «Рыцарское вооружение». «Мой мерсик тебя устроит?» «А относительно вооружения?» «И об этом подумаем», — остановил друга Лев.